Внутренне сопротивляясь, я отстранилась от него. «Лесли», — сказала я, бросив взгляд на дисплей, — «мне придется взять трубку, по крайней мере, ненадолго, иначе она будет беспокоиться». Гидеон широко улыбнулся. «Не бойся, я не собираюсь раствориться в воздухе». «Лесли, можно я перезвоню тебе? И спасибо за новую мелодию, очень смешно». Ну, Леся совсем меня не слушала. Гвен, слушай, я прочла Ану Каренину, прорвала её, и мне кажется, я теперь знаю, что граф в действительности хочет от философского камня. Да какое мне дело до философского камня во всяком случае в данный момент. Э, это, конечно, очень здорово, промямлила я и посмотрела на Гедеона. Мы обязательно попозже должны Не беспокойся, сказала Лесли. Я уже в пути. Правда, я Хотя, если быть точнее, я уже, собственно, здесь. Где ты? Да здесь. Я стою в вашем коридоре, а позади меня, по лестнице, идут твоя мама и брат с сестрой, и твоя тётушка ковыляет позади. Так, сейчас они меня обогнали, и я боюсь, они в любой момент могут постучаться к тебе. но усилий для этого моя сестра Каролина даже не приложила. Без всяких разговоров она распахнула дверь и сияя от радости воскликнула: "Шоколадный торт для всех". А затем обернулась к остальным и сказала: "Вы видите, они даже не обнимаются". Круг 12. Имя драгоценный камень, алхимическое соответствие животное, дерево. Ланселот де Вилер 1560-1607 год. Янтарь, кальцинация, лягушка, бук. Элайна Бурклей, 1562-1580. Апал, путрефакцио эт мартифицио. Сова, грецкий орех. Вильям де Виллер, 1636-1689. Агат, сублимация, медведь, сосна. Цецелия Вудвил 1628-1684 аквамарин солюция лошадь клён Роберт Леопольд граф де Сен-Жермен 1703-1784 изумруд дистилляция орёл дуб Жан де Понкаре мадам д'Уфре 1705-1675 цитрин коагуляция змея Динко Йонатан и Тимоти де Виллер, 1875-1944, 1875-1930. Сердолики, экстрактские, сокол, яблоня. Маргарет Тильный, 1877-1944. Нефрит, дегестио, лиса, липа. Пауль де Виллер, 1974-й, черный турмалин. Герацио, волк, рябина. Люси Мантрозе 1976 Сапфир Ферментацио Рис Ракита Гидеон де Виллер 1992 Алмаз Мультипликацио Лев Тиц Гвиндалин Шефферт 1994 Рубин Проекция Ворон Берёзы Из хроник хранителей том 4 круг 12